Глава шестьдесят вторая. Вниз по канатной железной дороге Иванова и Конурин спустились без особенных приключений. Хотя спуск вообще хуже действует на нервы, чем подъем. В вагоне Глафира Семеновна сидела зажмурившись и шептала молитвы. Николай Иванович сидел напротив нее и бормотал — — Закрепи дух, закрепи дух, душечка, и вообрази, что ты на Крестовском с гор катаешься, ведь точь в точках как ледяной горы. Он несколько раз порывался взять ее за руку, но она всякий раз вырывала свою руку и ударяла его по рукам. Когда вагон спустился и все вышли на платформу, Конорин даже подпрыгнул от радости и воскликнул — «Жив, жив, курилка! Теперь уж в полной безопасности! Ура! Чего варете-то?» Набросилась на него Глафира Семеновна, словно полоумный. «Да как же, матушка, не радоваться-то? Из хорошей жизни от своих собственных капиталов дурак-купец взбирался в поднебесье к огненному жупелу и жив остался, ни одного сустава не поломал. Эх, бы теперь хорошенько...» Супруги моей икнулась. — Мадам Конурина, чувствуешь ли ты там, в городе Санкт-Петербурге, что твой Иван Кондратич балканское пространство благополучно минувал? — А пьянинские тут горы, а не забалканские. — Какой еще такой забалкан в Италии выдумали? — Ну, а пьянинские, так а пьянинские, мне все равно. От радости он бормотал безумолку. В память оного происшествия при благополучном спускании с этих самых опьянинских гор надо будет непременно жене какой-нибудь подарок купить. — Чем здешнее место славится? — обратился он к Глафире Семеновне. — Кораллами, черепаховыми изделиями, камеями. Всего этого и мне надо себе купить. — Всю эту дрянь! Ну что такое черепаховая чесалка? У меня по случаю спасения от везувия на подарок жене 100 франков осигновка с текущего счета из-за голенища. Конурин хлопнул себя по сапогу. — Хорошую камею даже и за сто франков в золотой оправе не купите, — отвечала Глафера семёновна А что это за камея такая? — Медальон с головкой, вырезанный из перламутра. Их в брошках и в браслетах носит. Мария Дементьевна Полубова, знаете, хлебники такие на Калашниковской пристани есть. Так вот, это самая Мария Дементьевна была в прошлом году с мужем в Италии и роскошнейшую брошку скамеи за полтораста франков себе купила. переизящная вещица. Полтораста франков с текущего счета жертвую. И Конурин опять поднял ногу и хлопнул рукой по глинищу Да разве ты деньги-то за голенищу перепрятал? — спросил Николай Иванович. — Перепрятал, — подмигнул Конурин. — Пока ты около жены наверху возился, я сейчас присел на камушек, сапог дулой и деньги и векселя туда. Думаю, случится, родимчик, от серного духа, Так все-таки эти самые наши черномазые архаровцы не так скоро доберутся до голенища. Ведь какой дух то там наверху был! Страсть! Словно кто тысячу коробок серных спичек спалил. У меня аж и от этого духу мальчики в глазах начали показываться. То мальчики, то травки, то вавилоны. Долго ли до греха? Ну, а уж теперь аминь! Теперь спасены. Ура, Глафира Семеновна! И Конурин в восторге даже схватил ее за талию. — Чего вы хватаетесь-то? — отмахнулась та. — от радости, родная, от радости. Своей жены нет, так уж я за чужую, пардон. Сейчас в буфете бутылочку Асти спросим, чтобы за общее наше здоровье выпить. В станционном буфете... Ивановый и Конурин застали целый переполох. Пьяный Граблин проснулся, хватился своего бумажника и кошелька, который от него взял на хранение перехватов, и кричал, что его обокрали. Он сидел без сапог, с вывораченными карманами брюк и пиджака, окруженный слугами ресторана, и неистовствовал, требуя полицию и составление протокола. Слуга, которому Граблин был поручен Перехватовым, раз десять старался объяснить на ломаном французском языке с примесью итальянских слов, что деньги Граблина целые, и находятся у русских, но Граблин не понимал, и, потрясая перед ним сапогами, орал «Полис, зови сюда квартального ли пристава, арабская бразина! С места не тронусь, пока протокола не будет составлено. Грабители, разбойники, бандиты проклятые! Вишь, какое воровское гнездо у себя в буфете устроили!» Очевидно, Граблин давно уже не истовствовал. Два стекла в окне были вышиблены, На полу, около стола и дивана, валялись разбитые бутылки и посуда. Сам он был с всклокоченной прической, с перекосившимся лицом. «Что вы? Что с вами?» — подскочил к нему в испуге Николай Иванович. «Ограбили. Да нитки ограбили. Ни часов, ни бумажника, ни кошелька. всё слимонили», — отвечал Граблин. «Да и вы». «Черти дьяволы! Оставляйте своего компаньона одного на жертву бандитов! Хороши товарищи, хороши земляки, туристы проклятые!» «Где Рафаэлька? Я из него дров и лучин нащеплю Из физиономии перешницу и уксусницу сделаю!» «Успокойтесь, Григорий Аверьянович! Что это вы, какой скандал затеяли?» «Ваши деньги у месье Перехватова. Все цело, все в сохранности!» — кричала Граблину Глафира Семёновна. «О, Перехватова!» — понизил голос Граблин. «Ах, он мерзавец! Отчего же он записку не оставил у меня в кармане, что взял мои деньги и вещи?» «Да ведь мы поручили вас здешнему слуге и велели вам передать, чтобы вы о вещах не беспокоились, когда проснетесь, что вещи и деньги у вашего товарища». — Вот слуга уверяет, что он несколько раз заявлял вам об этом, что вещи ваши у товарища. — Может быть, и заявлял. — Но как я могу понимать, ежели я по-ихнему не в зуб? — Он мне показывал что-то на свой карман, хлопал себя по брюху. — Ну, разве разберешь? — Ах ты и скандали, скандалист, — покачал головой Конурин. — Скандалист, сами вы скандалисты, бросить человека в разбойничьем вертепе — «Да какой же тут вертеп?» — позвольте вас спросить. «И как возможно было вести на Везувий, ежели вы были на манер разворного судака?» — пробовала вразумить граблина Глафира семёновна «Ах, оставьте, пожалуйста, мадам. Я и отдам дерзости и не терплю. Какой я судак?» «Конечно же, был на манер судака соус провансаль». «В бесчувствии чувств находился», — прибавил Николай Иванович. «Довольно. Молчать!» «Пожалуйста, и вы не кричите! Что это за скандалист такой? Где Рафаэлька?» Граблину объяснили. но ну, пусть вернется чертова кукла. Я с ним расправлюсь», — проговорил он и начал надевать сапоги Бармача. По карманам, шарю, нет денег. Сапоги снял, нет денег. Ах ты, скандалист, скандалист. Смотрите, сколько он набуйствовал, сказал Конурин, оглядывая комнату. Посуду перебил, стул сломал, окно высадил. Плевать, заплатим. И не такие кораблекрушения делали, доплатили. Да ты бы уж хоть нас-то подождал, чтобы справиться о деньгах. Соврастый этакий. «Не смеет меня называть соврасом! Сам ты, серая невежестого из купеческого быта!» Перебранка еще долго бы продолжалась, но Конурин, чтобы утешить ее, потребовал бутылку асти. И, поднеся стакан вина граблену, сказал, на кого- вот поправься лучше с похмелья. Иногда, когда клин клином вышибают, то хорошо действует». Граблин улыбнулся и перестал неистовствовать. В ожидании своих спутников по Шарабану, перехватывая англичан, мужчины стали пить вино, но Глафира Семёновна не сидела с ними. Она в другой комнате рассматривала книгу с фамилиями путешественников, побывавших на Везувии и собственноручно расписавшихся в ней.